Глава четвёртая. Вернувшись в свою холодную, пустую квартиру после тепла, шума и гомона, царивших в доме Беатрисы, я чувствую себя собакой, которую изгнали из натопленного жилища в садовую конуру. Тишина угнетающе действует на меня, напоминая, что я живу одна, что рядом нет ни и хлопочущей на кухне и постоянно заваривающей и разливающей по кружкам чай, или Люси, уютно устроившейся на диване за своим ноутбуком. Несмотря на то, что они никогда не жили со мной здесь, в этой квартире, я все равно не могу привыкнуть к тому, что их нет, Все равно ожидаю увидеть их призраки в каждом углу. Это одна из причин, по которым я покинула Лондон. Я включаю лампу, а когда пересекаю гостиную, чтобы задернуть шторы, замечаю что-то, кого-то, на улице внизу. Мое сердце начинает учащённо биться. Мужчина стоит у ворот, и я едва могу различить его силуэт на фоне непроглядной ночи. Воротник поднят, сигарета уныло свисает с нижней губы. Лицо видно смутно, словно тень или карандашный рисунок со стертыми ластиком чертами. Но форма головы и долговязая фигура хорошо знакомы мне. И я сразу же понимаю. Это люк. Это люк, он нашел меня. Я нащупываю свой мобильный, который лежит в кармане куртки. Я ее так и не успела снять. И дрожащими пальцами спешно набираю номер родителей. Затем он поднимает взгляд на мое окно. Его глаза на мгновение встречаются с моими, и я замираю. Не выпуская из рук мобильник, я смотрю, как он бросает сигарету на бордюр и бежит по садовой дорожке, чтобы позвонить в квартиру, расположенную этажом ниже. Это не люк. Конечно же, не люк. Не, никогда бы не нарушила данное мне обещание. Но это неприятное напоминание о том, что я не единственная, кто не может простить себя за то, что произошло в тот вечер Хэллоуина более 18 месяцев назад. Я мечусь по квартире, поспешно задергивая шторы и включая свет. Когда сердце замедляет свой бег, а дыхание приходит в норму, я устраиваюсь на диване с чашкой кофе и звоню маме. Мне нужно услышать ее голос, чтобы успокоиться после пережитого испуга. Она отвечает хрипло, как будто я разбудила ее, и я понимаю, что уже за полночь. Аби! Ты в порядке? Я представляю, как она сидит в постели в своей фланелевой пижаме с бешено стучащим сердцем, ожидая услышать в трубке мои рыдания. Поэтому сразу же заверяю, что все в порядке. А потом, не успев подумать, рассказываю ей о Беатрисе. И мысленно даю себе пощечину, когда слышу в мамином голосе беспокойство. «Это ведь не то же самое, что было в прошлый раз, правда, милая?» «Конечно, не то», — заверяю я. Мои щеки пылают при мысли об Алисе. Мама колеблется, и я понимаю, что она хочет сказать гораздо больше, но у нее есть твердое убеждение. Нужно думать, прежде чем говорить. И она просто отвечает мне. Мол, как здорово, что я нашла подругу, что я начинаю обживаться в бате. Затем, как обычно, напоминает мне, что я должна продолжать сеанс у Дженнис, что я не должна забывать о приеме антидепрессантов, что я должна сделать все возможное, чтобы не оказаться там снова. Она понижает голос, когда произносит последнюю фразу. А вдруг соседи услышат сквозь стены, что ее дочь побывала в психиатрической клинике? По завершении разговора я продолжаю сидеть, положив телефон на колени. Когда я думаю о сегодняшнем вечере, о Беатрисе, это вызывает у меня небывало острое эмоции впервые за долгое время. Танцы в ее гостиной после того, как все потенциальные клиенты разошлись по домам, Ее крутые артистичные подруги, выпитая вино, от которого мы стали легкомысленными и глупыми, и находили все невероятно смешным. А потом, когда свет погас, и мы все уселись на бархатный диван, я оказалась между Беатрисой и Беном, и наши колени соприкасались. Впервые за много лет я поверила, что принадлежу себе и только себе. Я дотрагиваюсь до ожерелья, висящего у меня на шее, ожерелье, которое Беатриса сделала своими руками. Ведь она так-то мне нужен, верно? Даже наши имена сливаются друг с другом. Аби и Би. Аби. Неужели она тоже ощущает эту связь, эту уверенность в том, что нам суждено было встретиться? Затем мою душу поглощает тьма, гася мою радость. Я не заслуживаю счастья. Вина — бессмысленное чувство. Дженнис постоянно твердит мне об этом, но сегодня вечером я тону в этом чувстве. Себя признали невиновной Аби. Я почти слышу мягкий голос Люси, ее дыхание у моего уха, как будто она устроилась на диване рядом со мной. А затем, к моему удивлению, ей отвечает мой собственный, более низкий голос, возникший ниоткуда. Он эхом отражается от стен моей крошечной квартиры и пугает меня. «Мне так жаль, Люс, мне так жаль. Пожалуйста, прости меня». Проходит два дня, а от Беатрисы нет известий. Два дня я безвылазно торчу в своей квартире. Дождь барабанит по мансардным окнам в крыше, и мне уже кажется, что солнечная жаркая суббота мне пригрезилась. Мама звонит и приглашает меня к себе. Но я отказываюсь под предлогом срочной работы, хотя на самом деле мысль о том, чтобы провести выходные с родителями, но без Люси, снова наполняет мою душу такой тоской, что я почти тону в ней. Наша семья похожа на стол с отпиленной ножкой, дефектный, но всегда сломанный. Я знаю, что мне вредно оставаться одной слишком долго. Чем дольше длится одиночество, тем сильнее одолевают меня навязчивые мысли о Люси, воспоминания о ее последнем вечере, паника, страх. Этот страх снова и снова приходит ко мне в те моменты, когда я меньше всего этого ожидаю, когда я лежу в постели на грани сна или когда просматриваю страницу Люси в соцсети, перечитывая соболезнования от ее 300 с лишним подписчиков. Я внезапно начинаю ощущать запах мокрой травы, смешанный с вонью от выхлопных газов. Вижу кровь, запёкшуюся на голове Люси. ее прекрасное, но жутко неподвижное лицо, когда люк держит ее в объятиях. Слышу, как калум отчаянно кричит в мобильный телефон, вызывая скорую помощь. Чувствую успокаивающее прикосновение руки Нии к моему плечу. Когда я, скорчившись, прижимаюсь к дереву, кора шершавая, на губах металлический привкус крови. В горле жолчь, и Ния снова и снова шепчет, что с Люси все будет хорошо, тщетно пытаясь успокоить меня или себя. И дождь — непрекращающийся дождь, который льет точно из ведра, так что наша одежда прилипает к телу. Он льет, как наши слезы. Чтобы отогнать эти неумолимые, разрушающие душу мысли, я пытаюсь вспомнить мягкий шотландский акцент Беатрисы, её манеру говорить, торопливо, взволнованно, её тепло, и её юмор. Я до сих пор не уверена, знает ли она о том, что я сделала. Быстрый поиск в Гугле выявил бы все. Может, поэтому она и не выходит на связь? Кто захочет дружить с человеком, убившим собственную сестру-близняшку? У меня есть нечто общее с Беатрисой, даже больше общего, чем мне казалось. Она не только близнец, но и знает, что такое потерять близкого человека. Она меня понимает. Теперь, когда я нашла ее, я знаю, что не смогу ее отпустить». Дождь все еще идет, когда я появляюсь у ее дверей с зонтиком и охапкой крупных белых маргариток. Я нажимаю на звонок и жду, в испуге соскакивая с каменной ступеньки, когда сверху, прямо перед моим лицом, падает коричневый паук с желтыми пятнами, а затем спешно начинает карабкаться обратно по своей серебристой нити к фрамуге наверху. Ответа нет, и я жду еще несколько секунд, прежде чем сделать шаг вперед и снова нажать на кнопку звонка. Когда никто не подходит к двери, я перегибаюсь через железные перила и заглядываю в окно первого этажа, где кроме мольберта и пары книжных полок, заставленных томами нестандартного размера в глянцевых твердых переплетах, ничего нет. Я уже собираюсь разочарованно уйти, когда мой взгляд улавливает какое-то движение в окне подвального помещения. Насколько я помню, это кухня. Размытое пятно, чьи-то волосы и одежда в движении. Но мне становится не по себе — И знакомая паранойя пробирает меня до костей, заставляя мои подмышки вспотеть. С уверенностью, которой не испытывала еще утром, я понимаю, что меня не хотят видеть. Неужели я выставляю себя на посмешище, как это уже было однажды с Алисией? В памяти, вызывая тошноту, всплывают чувства, которые, как мне казалось, давно похоронены. Я испытывала их до того, как меня прогнали. Испытывала их, когда думала, будто Алисия — моя родственная душа. Неужели я так же ошиблась с Беатрисой, как и с ней? До смерти Люси я была веселой, трудолюбивой, популярной в кругу друзей. А теперь вы только посмотрите на меня. Я превратилась в нежелательную персону, которой другие стараются избегать, от которой прячутся. Слезы унижения застилают глаза, затуманивают зрение. И я спотыкаясь, возвращаюсь по выложенной плиткой дорожке к автобусной остановке. Маргаритки паникают в моих руках. Ветер почти заглушает раздающийся за спиной голос, но я различаю, что кто-то зовет меня по имени. Я поворачиваюсь и вижу ее. Она стоит в дверях, босая, с ногтями, покрытыми черным лаком, в толстом кардигане, накинутом поверх синего в горошек винтажного платья для чаепития. И неистово машет мне рукой, улыбаясь. Облегчение охватывает меня, и когда я расцой направляюсь к ней, Все застарелые сомнения уползают обратно в глубины моего сознания, где им и место. «Извини», — говорит она, когда я приближаюсь. Я разговаривала по телефону с клиентом. «О, как приятно это говорить! У меня действительно есть клиент. Я не собиралась открывать дверь, пока не увидела, что это ты. Заходи, заходи!» Она произносит все это в своей обычной, торопливой, взволнованной манере. Я не могу перестать улыбаться. Я переступаю порог и оказываюсь в прихожей. Вдыхаю уже знакомый запах пармской фиалки, которую я так люблю, и протягиваю Беатрисе помятые маргаритки. На мгновение черты ее лица меняются, становятся острее, так, что она даже кажется старше. Это мне? Она хмурится. Когда я смущенно киваю, объясняя, что это в благодарность за ожерелье, она берет у меня букет и застенчиво улыбается. Ее лицо снова смягчается. Спасибо, Аби, но ты не должна была этого делать. Я действительно хотела подарить тебе ожерелье. «Ты оказал мне огромную услугу. Хочешь выпить чашечку чая?» Я отвечаю, что с удовольствием. Поставив мокрый зон сушиться на коврику двери, я снимаю кроссовки, радуясь, что сегодня утром не забыла надеть подходящие носки. И следую за Беатрисой через прихожую, чувствуя под ногами теплый камень. Конечно, у нее полы с подогревом. А потом спускаюсь по лестнице в подвальную кухню. «Мне нравится ваш дом», — сообщаю я, в очередной раз восхищаясь высокими потолками и замысловатой отделкой, полами из бацкого камня и стенами, покрашенными краской марки «Фэроэн Болл». Примечание. «Фэроэн Болл» — британский производитель красок и обоев, особенно знаменит своими необычными названиями цветов. Конец примечания. Учитывая, что в доме живет много молодежи, он, на удивление, опрятно выглядит. К этому моменту мы уже входим в кухню, и я, отряхнув мокрую куртку, вешаю ее на спинку стула сушиться, а затем сажусь за деревянный стол. У меня такое ощущение, словно я вернулась домой. На антикварном кресле в углу спит, свернувшись калачиком, пушистый рыжий кот с приплюснутой мордочкой. Беатриса прослеживает мой взгляд и сообщает, что этот кот, перс по кличке Себби, принадлежит ей. Леси тоже любила кошек. Он уже старенький. Снежностью говорит Беатриса, — в основном предпочитает дремать. В доме тише, чем в субботу. Слышен только стук дождя по водостоку, и я надеюсь, что мы здесь только вдвоем. Я не заметила у дома маленький белый фиат с красной и зелёной полосами. В тот вечер Бен сказал мне, что это его машина, и я, помнится, пошутила, мол, зачем высокому мужчине ездить на такой маленькой машинке? Я наблюдаю, как Беатриса деловито откручивает краны над глубокой бельфасской раковиной, чтобы наполнить вазу, а затем ставят в нее цветы. «Они прекрасны. Спасибо, Аби!» — произносит она, равномерно распределяя стебли. «Я замечаю, что некоторые маргаритки склонились над краем вазы. Очень мило с твоей стороны похвалить этот дом. Я считаю его особенным, но, возможно, это из-за людей, которые живут в нем вместе со мной». Она поворачивается ко мне и одаряет одной из своих удивительных улыбок, и у меня в горле встает ком, когда я вспоминаю о своей пустой квартире. Это огромный дом, замечаю я. Как художница и айтишник могут позволить себе такое роскошное жилье? Да, слишком большое для нас с Беном. Поэтому хорошо, что остальные тоже живут здесь. Хотя Джоди собирается съехать. Эмоция, которую я не могу определить, мимолетно пробегает по ее лицу, как луч прожектора. Я тереблю ожерелье на шее, ожидая продолжения. У Беатрисы такой вид, будто она собирается сказать что-то еще, но потом, похоже, передумывает. «Давай я поставлю чайник», — говорит она вместо этого. «Сегодня такой ненастный день, а в выходной было так солнечно. Честное слово, эта погода меня доконает». «Бен на работе?» — спрашиваю я. Её стройная спина слегка напрягается при упоминании его имени. Я наблюдаю за тем, как она наливает кипяток в две чашки, прижимая ложкой чайные пакетики к краю. Светлые волосы падают ей на лицо, и мне хочется подойти к ней, убрать шелковистые пряди за ухо, чтобы они больше не лезли ей в глаза. Да, он работает по контракту. В голосе её звучит фальшивое веселье, и мне приходит в голову, что они, возможно, поссорились. Я не совсем понимаю, чем он занимается, но знаю, что это связано с компьютерами. Она смеется, протягивая мне чашку с чаем. Выдвигает стул напротив меня и садится. «А что насчет тебя, Аби? В субботу ты сказала, что ты журналистка, так?» Даже сидя, Беатриса полна кипучей энергии. Она покачивает ступнями под столом, вертит в руках чашку из белого костяного фарфора, постукивает по ней изящными пальцами. Потом берет яблоко из вазы с фруктами, стоящей посреди стола, и жестом приглашает меня сделать то же самое. Я бормочу слова благодарности и выбираю темно красную сочную сливу но когда откусываю, она оказывается твердой и кислой. Когда-то я занималась редакционной работой в одной из национальных газет в Лондоне. Говорю я сквозь мякоть сливы, которую мне с трудом удаётся проглотить. Это было до того, как я получила работу своей мечты в глянцевом журнале. Но вдобавок я освещала новости. Работала в пресс-агентстве и проводила много времени, болтаясь по домам знаменитостей и общественных деятелей. Мы называем это несогласованными интервью хотя некоторые могут назвать это преследованием. Я смеюсь, чтобы показать, что шучу, но Беатриса безмятежно улыбается, и мне становится интересно, о чем она думает. Она откусывает от яблока и медленно задумчиво жуёт. Однако сейчас я работаю фрилансером, и дела идут немного туговато. Поспешно добавляю я, желаю, чтобы она забыла комментарий насчет преследования. В сложности с деньгами? Она смотрит на меня с беспокойством, и мои щеки вспыхивают. Судя по прекрасной дорогой одежде и красивому дому, деньги для Беатриса не проблема. Я не хочу, чтобы она думала, будто я хочу стать ее подругой именно по этой причине. Нет, лгу я. Мои родители сказали, что помогут мне, если понадобится, и я всегда могу переехать жить к ним, если не смогу больше платить за квартиру. «У меня есть отличная идея!» — почти выкрикивает она. ее глаза сияют, а щеки розовеют. «Почему бы тебе не переехать сюда?» «Сюда?» Я так потрясена, что с трудом выговариваю это короткое слово и чуть не давлюсь кусочком твердой сливы. Конечно, больше всего на свете я хотела бы переехать к ней, быть с ней все время. «Просто превосходно!» — Всклицает она, вскакивая и от восторга роняя яблоко. Я смотрю, как оно катится по столу и падает с края на кафельный пол. Беатриса не обращает на это внимания и смотрит на меня, а в ее взгляде появляется напряженность, которой я раньше не замечала. Я так расстроилась, когда Джоди сказала, что хочет съехать. Но это судьба. Это как будто нарочно подстроено для того, чтобы ты могла переехать к нам. Я должна была подумать об этом раньше. Вот чёрт!» Она шлюпает себя пол по ладони и корчит глупую рожицу, заставляя меня захихикать. Её энтузиазм заразителен. И от одной мысли о том, что можно переехать в этот потрясающий дом, снова жить вместе с людьми, а не ютиться в пустой квартире, мне хочется радостно скакать по кухне. «Может, прямо сейчас пойдешь и посмотришь комнату?» «Думаю, Джоди уже ушла». «О, это будет так замечательно, если ты переедешь к нам!» Но все происходит слишком быстро, и мое сердце начинает бешено колотиться. Я не уверена, смогу ли я это сделать. Смогу ли я снова начать жить нормальной жизнью, а не отшельничать, как сейчас. Никаких Ноаби. В субботу все было так чудесно. Я ужасно нервничала из-за показа. Но благодаря тебе все прошло как надо». Ты непременно понравишься другим девочкам. Пэм — необыкновенно жизнерадостная и ужасная хохотушка, а Кэс — просто прелесть. Пойдем. Она протягивает руку и улыбается. Ее глаза широко распахнуты от волнения, и от этого она выглядит еще красивее. «Я думаю о том, как здорово было бы жить у Беатрисы и больше не быть одной. Это было бы все равно, что снова обрести сестру, и я не могу сдержать улыбку, расплывающуюся по моему лицу». «Ты права», — говорю я, беря ее за протянутую руку и позволяя ей аккуратно увлечь меня за собой. «Это будет замечательно». И я выхожу за ней из кухни, оставив кислую сливу на столе. Босые ноги Беатрисы шлепают по каменным ступеням, когда мы поднимаемся по винтовой лестнице. Я прикасаюсь к одному из цветных плафончиков маргариток в гирлянде, обвившей перила, и предвкушаю, что скоро этот прекрасный дом может стать моим пристанищем. На меня снова обрушивается пьянящий аромат пармских фиалок, и я понимаю, что он исходит от Беатрисы. Должно быть, это аромат ее духов или порошка, которым она стирает одежду. Так или иначе, он упоителен. Когда мы поднимаемся на второй этаж, я не могу удержаться от того, чтобы заглянуть в дверь огромной гостиной, которая тянется через весь дом. Я вспоминаю субботу. Бархатные мягкие диваны, артефакты, собранные Беатрисой во время ее путешествий в такие места, как Индия, Бирма и Вьетнам, стеклянные двери, выходящие на большую террасу с видом на сад. Я помню, какое чувство восторга я испытывала, устроившись между Беном и Беатрисой на одном из этих диванов. И мы сидели с бокалами вина в руках, болтая так, словно знали друг друга много лет». Беатриса останавливается на полпути к следующему лестничному пролету и поворачивается в мою сторону вопросительно, приподняв тонкую бровь. Я просто любопытство, признаюсь я, и она продолжает подниматься по лестнице. Я ускоряю шаг, чтобы нагнать ее, и вспоминаю субботний вечер. Она смеется своим очаровательным звонким смехом. Это был замечательный вечер. «И таких будет еще много, если ты переедешь к нам. Комната Джоди находится здесь, рядом с моей, а комната Бена, напротив, рядом с ванной. Дальше, наверху, у нас есть еще две спальни, чердачные комнаты, которые занимают Кэс и Пэм. У них, к счастью, своя ванная, потому что обычно кто-нибудь из них уединяется там, красив волосы. Полагаю, ты все это не забыла, ведь открытая студия была совсем недавно». Я киваю, не желая, чтобы она догадалась, насколько досконально я запомнила план ее дома. Тогда она действительно сочтет меня сталкершей. Мы доходим до лестничной площадки и останавливаемся у одной из выходящих на нее дверей. Она выкрашена в белый цвет и снабжена массивной латунной ручкой. Замка нет. Беатриса осторожно стучит по филёнке двери костяшками пальцев. Примечание. Филёнка. Декоративный элемент, тонкая вставка в деревянном полотне, которая чаще всего используется на межкомнатных дверях. Конец примечания. Не получив ответа, она толкает дверь, и та открывается с протяжным скрипом. Комната настолько не соответствует остальному дому, что у меня возникает ощущение, будто я телепортировалась в студенческую общагу. Здесь царит запах нестиранного постельного белья и грязной одежды, смешанной с чем-то едким, химическим. Я слегка вздрагиваю. Джоди лежит на односпальной кровати, которая придвинута к стене, чтобы освободить место еще для двух уродливых скульптур. На голове у нее огромные наушники, глаза закрыты, и она тихонько подпевает словам песни, которую слушает. Я не могу разобрать текст, но он звучит заунывно и протяжно. Я окидываю взглядом большую комнату со стенами цвета индиго, по которым развешаны многочисленные плакаты готических групп начала 1980-х годов, с высокими потолками и мраморным камином. Я пытаюсь представить себе, что это моя спальня. Два створчатых окна высотой почти во всю стену выходят на улицу на одинаковые пятиэтажные дома напротив. Серебристая береза в палисаднике то склоняется, то распрямляется под ветром. Ее листья отбрасывают пляшущие тени на затертый ковер. Джоди распахивает глаза и стягивает наушники с головы. «Прости, Джоди, я стучала», — говорит Беатриса, однако выражение ее лица нельзя назвать виноватым. Джоди садится и спускает ноги с края кровати, угрюмо глядя на нас. На ней огромная черная футболка с изображением Роберта Смита, и в ней она выглядит лет на двенадцать. Примечание. Роберт Джеймс Смит. Родился 21 апреля 1959 года. Британский гитарист, вокалист и автор песен. Лидер рок-группы «The Cure». Конец примечания. Ноги у нее бледные, а икры украшены таким количеством родинок, что напоминают детскую раскраску соединиточки. «Ты помнишь, Аби?» — спрашивает Беатриса. Джоди мрачно кивает, когда я здороваюсь. Ее ярко-голубые глаза смотрят на меня так пристально, словно она может читать мои мысли, словно знает обо мне все. Сердце мое замирает, и я мысленно повторяю слова Дженнис, мантру, которую она научила меня, чтобы успокаиваться, когда я чувствую приближение приступа паники. Джоди поворачивается к Беатрисе. Ее детское личико недовольно нахмурено. Я только вчера сказала тебе, что съезжаю, а ты уже нашла претендента на мою комнату. Она встает и натягивает серые облегающие джинсы, которые лежат свернутыми у ножки ее кровати. Это не было запланировано заранее, Джоди. Это пришло мне в голову всего несколько минут назад, когда я болтала с Аби внизу. Небрежно сообщает Беатриса, подходя к одной из скульптур гаргулей: Я, конечно, не очень разбираюсь в искусстве. Но любой может понять, что эти скульптуры уродливы. «Она художница?» — спрашивает Джоди, как будто меня вообще нет в комнате. Когда Беатриса качает головой, Джоди хмурится еще сильнее. «Я думала, ты разрешаешь здесь жить только художникам». Я чувствую враждебность, которая буквально сочится сквозь кожу Джоди. Я неловко стою у двери, чувствуя себя незваной гостей. Беатриса открывает рот, чтобы ответить, но Джоди прерывает ее, пожав плечами. «Неважно, это не мое дело, разбирайтесь сами». Когда она направляется ко мне, я инстинктивно делаю вдох, но вместо того, чтобы пройти мимо меня и выйти за дверь, она останавливается на таком расстоянии, что ее лицо оказывается в нескольких дюймах от моего. «Почему-то она отчаянно хочет, чтобы ты поселилась здесь», — говорит она тихим голосом. Я бросаю взгляд на Беатрису, которая стоит на другом конце комнаты, и рассматривает скульптуру, проводя руками по ее клювообразному носу. И, к моему большому удивлению издавая одобрительные возгласы. Мой взгляд возвращается к Джоди, и та холодно продолжает. «На твоем месте я бы поостереглась». И затем она уходит, оставляя меня с недоумением смотреть ей вслед.